Глава тридцать седьмая. Ты предал меня. аран совершенно потерянным и одновременно гневным лицом, открыл дверь своего номера и зашел внутрь, кинув сумку на большую двуспальную кровать. Молодой человек был настолько озабочен мыслями о тайне, которая стала главным обсуждением, что у него не было никакого интереса разглядывать место, в котором ему предстояло жить в ближайшие дни. Он скинул с себя толстовку, оставшись с оголеным торсом, и медленно подошел к огромному панорамному окну на всю стену. Перед ним открылся вид на те самые магические водопады. Небо украсилось плавающими облаками. Сквозь них едва пробивался мягкий закатный свет. «Слишком несправедливо, что нам разрешено приезжать сюда только один раз!» Раздался голос Гоя, который вошел следом и начал восторженно все рассматривать не обращая внимания на задумчивого друга. «Ого! Дай здесь две двуспальные кровати! Как хорошо, что удалось договориться, чтобы нас поселили в одном номере! А то не хотелось!» Он резко замолчал, наконец заметив, что аран будто бы совершенно его не слушает. «Эй, дружище, ты чего?» Кучерявый парень повернулся к нему и окинул холодным взглядом. Увидел ее сейчас и понял, что нужно срочно с ней поговорить. Я должен знать, кто это сделал. Мне плевать, кто о чем болтает, но не плевать, что какая-то мразь рассказала о самом больном. О том, что я сам ежедневно пытался забыть. Гоя впервые в жизни видел его настолько подавленным. Он с досадой прикоснулся к плечу друга, посмотрев в глаза. Аарон, что происходило в клинике? Неужели все было настолько плохо?» «Дело не в самой клинике, а в человеке, делившем со мной одну палату. Я бы лучше вечно кипел в адском котле, чем снова испытал подобное». Послышался шум радиопомех. А затем во всех комнатах через динамики зазвучал голос Августина. «Через двадцать минут начинается фуршет в честь нашего прибытия. Не опаздывайте». «Пойдем собираться. Я быстро в душ» произнес Аран и начал рыться в своей большой сумке с одеждой. «Слушай». Как-то загадочно произнес Го. «А если это распространила Ария? Что ты будешь делать?» Аарон замер и напряг скулы, замерев возле кровати и уставившись в одну точку. Перед его глазами всплыла картина того самого испытания. Я помню, с каким состраданием она смотрела на меня. Помню ее неподдельные слезы. Помню все те слова поддержки, которые она мне сказала. И я помню поцелуй, который был мне так нужен в тот момент. Именно с ней. Она не могла этого сделать. И я не буду в это верить. Парень проморгался и продолжил искать нужные вещи. Решу, когда узнаю. Все студенты прислушались к Августину и прибыли в назначенное место вовремя. Жилой комплекс был полностью выполнен из дерева, поэтому в нем царила максимально домашняя и уютная атмосфера. Кругом стояли столы, наполненные вкуснейшей едой и различными напитками. «Ты очень красивая!» Мэри восторженно посмотрела на Арию, которая стояла в черном кружевном боди и широких стильных штанах. Волосы девушки, как и всегда, элегантно струились вдоль спины красивыми волнами. «Кто бы говорил!» У тебя было всего двадцать минут, а ты успела нарядиться так, будто весь день готовилась. Мэри Белль обаятельно улыбнулась и перевела взгляд на зеркало, которое висело прямо напротив них. На ее стройном теле идеально сидело шелковое черное платье Миди, а на ногах красовались туфли на высоком каблуке, удлиняя и без того роскошные ноги девушки. Хотела накрасить губы красной помадой. Но как увидела ее на этой... Она кивнула головой в сторону Софины, которая что-то активно обсуждала с Фаустом. Так сразу все желание пропало. Девушка сделала глоток вина из изящного бокала и отвела взгляд от кураторов. «Ты пьешь?» «Сегодня можно. Мне не нравится все, что здесь сейчас происходит». Она залпом допила содержимое бокала и пошла за вторым. Ария поджала губы, скрестила руки на груди, оглядываясь по сторонам. «Объявляю фуршет открытым». Августин улыбнулся и поднял бокал шампанского. «Весь холл в вашем распоряжении. Мы с кураторами и преподавателями удалимся в соседнее помещение, так что отдыхайте». Они все вместе ушли, а за ними закрылись автоматические двери. Сначала все шло замечательно. Ария почти все время проводила с Марибель, обсуждая все, что только можно. Но несмотря ни на что, девушка постоянно искала глазами Аарона и пыталась собраться силами, чтобы подойти к нему поговорить. Тит спустился со второго этажа. Молодой человек выглядел не так, как обычно. Он остановился у зеркала и поправил воротник своей черной рубашке, которая отлично сидела на его теле. И лишь подчеркивала широкие плечи. Выбритая бровь и немного потрепанные волосы добавляли ему изюминку. Проходя мимо компании Аарона, он пересекся взглядом с и они улыбнулись друг другу. Тит! Герман неожиданно вышел из-за угла и подошел к парню. Не видел Мэри? Здесь так много людей, никак ее не найду. Самых ищу Герман. Отлично выглядишь он улыбнулся, оглядывая парня с ног до головы. «Ты тоже. В последние дни я был занят испытаниями и, если честно, уже соскучился по дням, проведенным с тобой». Тит через плечо Германа глянул на Го, который в упор смотрел на них. Я с я помирился. Неожиданно выпалил танцор. Герман на пару секунд изменился в лице, а после немного натянуто улыбнулся, опустив глаза в пол. «Рад за вас. Я не хочу тебя терять, но надеюсь, что ты будешь счастлив с ним. Спасибо, что сказал прямо, а не ходил вокруг да около». Молодой человек вновь улыбнулся, а потом подружески приобнял парня. «Прости меня, пожалуйста. Я никогда не хотел давать тебе ложных надежд. Просто так вышло. Я очень к тебе привязался. Я никуда не денусь. Мы все так же можем общаться». Не переживай, все хорошо. В холл зашли Ария и Марибель, продолжавший о чем-то щебетать. Снимите комнату, голубки! выкрикнул кто-то из толпы. Завали, грубо ответил Тит. Какого черта ты ко мне лезешь и говоришь, что делать? Твой блондинчик так дрался за себя в прошлый раз. А ты сейчас при всех стоишь, обнимаешься с этим. Парень ткнул пальцем на Германа. «Может, ты уже закроешь рот?» Гоя гневно посмотрел на выпившего молодого человека. «Кажется, я в прошлый раз объяснил все твоим дружкам. Тебе лично повторить?» Мэри Белль подошла к парням и, непонимающе, посмотрела на Тита. «Что здесь происходит? Что они все несут?» Рыжеволосый почувствовал, как сердце заметно участило ритм. Больше всего на свете он боялся рассказать Мэри то, что так тщательно скрывал. «Мэр, я давно должен был тебе сказать...» Он сглотнул и заметил, что все смотрят на них. В этот момент в голове парня начало всплывать все его прошлое. И то, как он не рассказывал никому о себе, и страха быть осужденным. «Что сказать?» Девушка уже все понимала, но должна была услышать это именно из его уст. Молодой человек протянул ладонь и аккуратно прикоснулся к ее кисти. Я знаю, с какой теплотой ты ко мне относишься. Всегда безумно корил себя за то, что не могу ответить взаимностью. Клянусь, если бы я был натуралом, я бы, не задумываясь сделать тебе предложение, и провел с тобой каждый день своей жизни, потому что ты невероятно красива, как внутренне, так и внешне. Но... Он опустил глаза и выдохнул, взяв себя в руки. Я гей. И единственный человек, которого я люблю, стоит сейчас позади тебя. Мэри Бель, не моргая, смотрела на Тита. Ария стояла рядом с ними, в точно таком же оцепенении. Блондинка повернулась и увидела позади себя Гоя. Холли повисла полнейшая тишина. Атмосфера накалялась с каждой секундой, и по щекам девушки скатились ручейки и слез. И еще, продолжил Тит. Мне осталось пройти последние испытания. Говорю вам всем сразу прямо сейчас. Я скрывал это, но больше нет смысла. Потому что дни, которые я проведу с вами здесь, мои последние. Я не хочу больше скрывать любовь с Гоя, не хочу скрывать свою ориентацию. Слишком долго я жил не для себя. Думаю, что могу позволить сделать это хотя бы в последние дни. Мэри чувствовала, как слезы вот-вот нахлынут новой волной и со всей силы дала Титу пощечину. Такого поворота никто не ожидал. Он повернул голову и из-под на нее посмотрел. «Как ты мог так со мной поступить? Я думала, мы близки. А ты скрывал от меня все это. Неужели ты думал, что я стала бы тебя осуждать? Я люблю тебя, как никого другого здесь. Я всегда желала тебе только счастья и не требовала ничего взамен». «Да, мне было бы больно знать, что ты любишь кого-то другого, но я бы все равно радовалась, потому что ты достоин счастья, но ты решил умолчать». «После того, как у нас кое-что произошло с Германом, я днями напролет думал, как тебе это рассказать. Даже и представить не мог, что ты почувствуешь». «Что?» Мэри перевела заплаканные глаза на своего брата. «Мэри, умоляю, прости меня». «Я понятия не имел, что ты чувствуешь», — негромко сказал Герман, чувствуя дикую вину перед своей двойняшкой. «Ты никогда не рассказывала мне об этом». Мэри Бэль окончательно изменилась в лице. «Мне не больно». Она закусила губу и почувствовала, как внутри все сжалось. «Нет, мне не больно», — повторила девушка и поняла, что уже начинает задыхаться. Мэри начала судорожно вытирать свои слезы. Мой родной брат всего лишь влюбился в того же, в кого влюблена и я, и ни слова мне не сказал. Человек, которого я люблю, врал мне обо всем. Она истерически рассмеялась. Это не жизнь после смерти. Это гребаный спектакль, в котором я больше не хочу принимать никакого участия. Занавес. Девушка сморщилась, развернулась и поспешно пошла к выходу продолжая вытирать предательские слезы. «Мэри, стой!» Ария дернулась с места и побежала за подругой. «Не ходите за мной! Оставьте меня в покое!» Выкрикнула блондинка и выбежала на улицу. Ария остановилась на месте, как а потом обернулась на Тита. «И когда ты нам хотел сказать, что тебе скоро на одну из сторон? Или, может, ты вообще не собирался говорить...» «Мы никогда не осудили бы тебя. Почему ты не рассказывал?» Она перевела взгляд на Гоя, который молча стоял рядом. «А ты? Мы столько времени проводили вместе, и ты молчал, и после всего этого еще умудрялся называть меня близким человеком?» Она укоризненно посмотрела на молодых людей, а потом дернулась с места в сторону уборной. Ари забежала внутрь и начала умываться холодной водой. Спустя пару секунд схватила салфетку, взяла из сумки ручку и начала что-то поспешно писать. После этого она вновь посмотрела на себя в зеркало, а затем вышла обратно в холл. Народ уже немного оживился. Девушка увидела, что Аарон стоит рядом с Гоя, Титом и Германом, и что-то им говорит. «Аарон!» — произнесла она, подойдя к нему. Брюнет окинул ее принудительным взглядом. Девушка протянула ему салфетку, и он нерешительно взял ее в руки, продолжая смотреть на Арию. Она развернулась и направилась к выходу, в то время, пока он разворачивал послание. «Сегодняшний вечер дал понять, что умалчивать что-либо — отвратительная идея. Нам нужно поговорить. Буду ждать тебя через пятнадцать минут у водопадов».